Трахнутый посмотрел на Джерри. «Ты рассказал Кит и Соне, что Шон у нас вроде как под домашним арестом?» — спросил он. Джерри откашлялся. «Хм, да, то есть нет, не было подходящего случая. Мы все были слишком заняты сборами», — признался он. Трахнутый вздохнул. «Вот что, Кит», — сказал он. «Вчера мы были на волосок от провала и теперь должны присматривать за Шоном. Он знает об этом и не возражает, что пока не имеет доступа к огнестрельному оружию и не должен оставаться с тобой наедине. Понятно?» Кит как-то странно взглянула на меня, явно не понимая, чем конкретно вызваны изменения в моем положении, но с готовностью кивнула. «Введи их в курс дела», — посоветовал Джерри. Трахнутый слегка откашлялся и возбужденно ухмыльнулся. «Речь идет о нашем альтернативном плане. Я знаю, вы думаете, что после недавних событий нам лучше лечь на дно, затаиться, но это не так. Мы должны доказать соотечественникам, настоящим патриотам свободной Ирландии, что мы не боимся трудностей, и временные неудачи не могут помешать нам действовать быстро, эффектно, решительно». «Все это понятно, но в чем, собственно, состоит этот альтернативный план?» — уточнила Кит. «Что мы должны делать?» «Ты ничего», — отрезал Трахнутый. «Проведение операции я беру на себя. Мы с Джерри сделаем главную работу, а ваше дело — подчиняться приказам и держаться от этого подальше. Мы с Джерри старые солдаты, и мы знаем, что делаем». Трахнутый сунул руку в карман куртки и дал нам скид по старому револьверу Вебли. «Они не заряжены. Я даю вам их только для солидности. Может, понадобится кого-то припугнуть. Стрелять, если возникнет такая необходимость, будем мы с Джерри», — пояснил он, но я все-таки проверил барабан на случай, если в коморе остался патрон. «А что мне делать? Я могу помочь вам. У меня есть револьвер», — сказал Джеки. «Ты не должен делать ничего, пока я тебе не скажу, понятно?» Трахнутый строго посмотрел на него. Джеки кивнул. «Объясни им, наконец, в чем суть операции», — снова вмешался Джерри. «Окей, так уж и быть. Слушайте внимательно. Сейчас мы сядем в моторную лодку, я ее уже приготовил, и отправимся вон к той желтой двухмачтовой яхте, которая стоит на якоре в гавани». «Яхта называется Королева Елизавета. Мы должны подняться на борт, захватить одного человека и вернуться на берег. Просто как апельсин», — сказал трахнутый. «А кого мы должны захватить?» — не утерпела Кит. «Королева Елизавета принадлежит Чарльзу Блэкуэллу», — многозначительно произнес трахнутый. «Я, Джеки и Кит недоуменно переглянулись. Ты-то он наверняка знаешь, кто это такой», — сказал трахнутый. «Извини, понятия не имею», — признался я. Долбанный Чарли Блэкуэлл — четырехзвездный генерал британской армии. На протяжении целых четырех лет он был главнокомандующим британскими войсками в Ирландии. Четыре года — два срока. На протяжении всего этого времени он был для ирландских патриотов мишенью номер один, но они так и не сумели ничего с ним сделать. Сейчас он служит в Германии и находится в отпуске, однако в стране отцов многие по-прежнему хотят видеть его мертвым. В списках врагов ирландского народа генерал Блэкуэлл стоит почти так же высоко, как Тэтчер, закончил трахнутый с триумфальной улыбкой. Я не удержался и бросил быстрый взгляд на Кит, ведь она знала, что я был в армии, но Кит и глазом не моргнула, молочина». «А что он здесь делает?» — спросил я. «Грамотная разведка, Шон. Это половина успеха. Особенно в нашем деле», — ответил трахнутый. «Мне удалось узнать, что яхта королевы Елизавета заявлена для участия в 24-часовой гонке, которая стартует в Киттере послезавтра. Вчера Блэкуэлл прилетел в страну, и эту ночь он, конечно, проведет на борту своей яхты». Команда присоединится к нему завтра, после чего генерал будет готов участвовать в регате. Только придется ему пропустить старт, потому что мы доберемся до него раньше. Что значит доберемся? уточнила Кит. Похитим, объяснил трахнутый. Мы должны его похитить. Скажи им, зачем, шепотом подсказал Джерри. Когда генерал будет у нас в руках, мы позвоним в государственный департамент и скажем, что если Ханити, Буханана и Орайли не выпустят и не разрешат им беспрепятственно выехать в нейтральную страну, мы убьем Блэкуэлла. Если Ньюарское трио освободят, мы отпустим генерала и заработаем всеобщее признание и уважение». «Если их не выпустят, мы убьем Блэкуэлла и все равно прославимся». Я бросил быстрый взгляд на Кит, но она смотрела в сторону, и я не видел ее лица. Интересно было бы узнать, что она думает, напугана она или нет. Сам по себе план был неплох, хотя, конечно, до Манхэттенского проекта ему было как до неба. Ханити, Буханан и Орайли, известные также как нью йоркское трио, были самыми обыкновенными боевиками Ира, которые в настоящий момент находились в тюрьме службы иммиграции и натурализации в Нью-Джерси, ожидая экстрадиции на родину. Эти горе-контрабандисты, пытавшиеся переправить в Ирландию партию оружия, были мелкой сошкой, и это дало Джерри и трахнутому основанию надеяться, что британское правительство нажмет на Госдепартамент США и потребует выпустить боевиков в обмен на освобождение генерала Блэкуэлла. Это действительно было возможно, но только теоретически. Великобритания уже давно придерживалась непреложного правила, никаких переговоров с террористами. В основе своей расчет был верным, комбинация, которую задумал Трахнутый, действительно была беспроигрышной и могла принести сыновьям Кухулина солидные политические дивиденды, чем бы ни кончилось дело». Если американцы не освободят Нью-Аркское трио, Трахнутый убьет генерала и станет героем для каждого истинного ирландского республиканца. Если же произойдет чудо и контрабандистов отпустят, сыновья Кухулина опять же заработают уважение и почет. Но то, что Джерри и трахнутые решились на столь громкое похищение, способное привести к совершенно непредсказуемым последствиям, свидетельствовало скорее о слабости, чем о силе сыновей Кухулина. «Ты не боишься, что в Госдепе сумеют проследить твой звонок?» — спросил я. «Не сумеют. Я об этом подумал. Специально для нашей операции я купил у приятеля из казино Хэмптон-Бич пару краденных мобильных телефонов». «С каждого из них я сделаю только один звонок, а потом выброшу. Если власти решат выпустить Нью-Йоркское трио, мы узнаем об этом и по радио. Если нет, тем более». «Но ведь не убьем же мы его на самом деле?» — спросила Кит. Лицо у нее было спокойное, но я видел, что ей нелегко держать себя в руках. «Черт побери, конечно, убьем!» «Блэкуэлл — военный преступник и оккупант!» «Нам придется его убить, Кит, только это будет вовсе не убийство, а справедливая казнь. Он получит то, что давно заслужил», — объяснил Трахнутый. «Нам объявлена война», — добавил Джерри. «Сначала соглашатели из Ира покушались на меня в Ревере, потом копы убили Шеймаса. Люди из ФБР следят за нами денно и ночно, но теперь мы нанесем ответный удар. Пусть наши враги на своей шкуре узнают, что такое война. — Ты сможешь убить его, папа? — снова спросила Кит. — Пора. У нас мало времени, — вмешался Трахнутый, прежде чем Джерри успел ответить. Мы выбрались из фургона и спустились к моторной лодке, которую Трахнутый где-то угнал. Лодка была большая, длинная, такие у нас в Ирландии называются пинками. Хотя пинка была привязана к причалу, забраться в нее оказалось довольно сложно, особенно для Джерри. Изрядно нанервничавшись, мы сели и, трахнутый дернув запусковой шнур, завел мотор. Справа от нас находилось устье Пискватака, слева — Атлантический океан. Портсмутская гавань была битком набита судами и лодками, и Блэкуэлловская королева Елизавета была среди них не самой большой. Все же это была внушительных размеров двухмачтовая яхта, вернее, шхуна длиной около 65 футов. Да, такую штуку на армейское жалование, пожалуй, не купишь, будь ты трижды генерал. Блэкуэлл явно был человеком небедным». Трахнутый правил прямо к яхте, но пинка, заметно осевшая под тяжестью Джерри, плохо справлялась с течением. Кит сидела рядом со мной, и я заметил, что она дрожит. Свой пыльник она сняла, оставшись в одной тонкой черной водолазке. Я обнял ее за плечи. Кит не возражала. Джеки, спасибо ему, тоже. Трахнутый протянул мне бинокль. «Посмотри-ка, этот парень еще не спит», — сказал он. Я поднес бинокль к глазам и действительно разглядел в иллюминаторах фигуру человека, который переходил из каюты в каюту. «Нет». «Он там один?» «Да, то есть я вижу только одного человека, но не знаю, почему ты так уверен, что больше на яхте никого нет», — сказал я. «Не умничай, Шон. Я наблюдал за яхтой последние четыре часа. На борту только один человек», — с нажимом произнес трахнутый. «Один старик и к тому же невооруженный», — добавил Джерри. «Откуда ты знаешь, что он невооружен?» — удивился Джейки. «Потому что если бы на яхте было оружие, ему бы не разрешили войти в территориальные воды США», — важно объяснил Джерри, а я подумал, что он не учитывает возможность наличия на борту сигнальной ракетницы, багра, топорика для колки льда и прочих подручных средств. «То, что он не вооружен, вовсе не значит, что он не опасен», — вмешался трахнутый. «Я не исключаю, что какое-то оружие у него имеется. Поэтому, если заварится каша, ты, кит, в свалку не лезь. Твоя задача — выглядеть угрожающе, и только. Ты, Шон, присмотри за девушкой. Мы с Джерри и Джеки сами справимся со стариком». Пинка тем временем приближалась к яхте. Скоро мы услышали, что на борту играет музыка. Эй, это же Рэдиохед, сказала мне Кит. Неужто генерал впал в детство? пробормотал я. Не знаю, действительно ли Блэк уэлл любил Рэдиохэд, однако он довольно непредусмотрительно вывесил с левого борта Елизаветы с полдюжины кранцев, чтобы другие лодки могли швартоваться к яхте. Наденьте маски. Шепотом распорядился Трахнутый, и мы послушно натянули лыжные маски и перчатки. Было еще светло, и если бы поблизости проходила другая моторка или рыбачья лодка, на нас обязательно обратили бы внимание. К несчастью, ни одной лодки поблизости не было. Трахнутый заглушил мотор, и мы, пройдя по инерции еще футов двадцать, оказались у самого борта яхты. «Швартуй!» — вполголоса приказал Джеки Трахнутый. Вряд ли Джеки понял, что именно тот имел в виду, однако поднял руки и изо всех сил уперся ими в борт яхты, чтобы не дать нам врезаться в него. С кормы свисал веревочный трап, и Джеки хватило присутствия духа, чтобы, перебирая руками по обшивке яхты, подвести пинку непосредственно к нему». Это очень облегчило нашу задачу. Благодаря находчивости Джеки нам не нужно было карабкаться через борт. Джерри, например, это было и вовсе не под силу. «Ты первый, Джеки, малыш!» — шепнул трахнутый. Джеки проворно вскарабкался по трапу и, ступив на палубу, тотчас вытащил револьвер. Из кают не доносилось никаких подозрительных звуков. Следующим на яхту поднялся я. «За мной Джерри. Когда он ступил на палубу, яхта ощутимо качнулась, но из кают снова никто не появился. Последними на палубу поднялись Кит и Трахнутый. Приложив палец к губам, Трахнутый сразу прошел к люку, ведущему в подпалубные помещения, и сдвинул в сторону крышку. Я спустился в носовую каюту, следом за ним. Яхта и впрямь была большая и шикарная» рассчитанная на экипаж из десятка человек. А если судить по установленной в камбузе большой и тяжелой плите, бару и даже небольшой библиотеке, она вряд ли была настоящим гоночным судном и предназначалась скорее для длительных океанских прогулок. Кстати, насчет Radiohead Кит не ошиблась. Одна из композиций группы как раз доносилась из колонок CD-проигрывателя. Пока мы осматривались, в дальнем конце каюты бесшумно отворилась дверь. На пороге я увидел молодого парня в купальном халате, который негромко подпевал проигрывателю. Светловолосый, кудрявый, он выглядел лет на двадцать или даже моложе. Красивое лицо, чуть искривленный нос боксера-любителя из Иттон-колледжа, глубокие темно-зеленые глаза. Заметив нас, юноша застыл, как вкопанный. «Какого чё?» — проговорил он, слегка заикаясь от ужаса. «Руки вверх!» — шепотом приказал Трахнутый. Парень задрожжал. «Что вам нужно?» — спросил он, срывающимся от страха голосом, причем его британский акцент прозвучал еще явственней. «Кто вы?» — Трахнутый поднес к губам палец. «Подними руки вот так. Нам нужен генерал Блэкуэлл. Где он? Спит в одной из кают?» шепотом спросил он. «Вы из Ира?» тоже шепотом спросил юноша. «Где он, черт, тебя возьми?» проговорил трахнутый громче. «Уехал в Бостон», ответил парень. «Что? Его сейчас нет, он в Бостоне». «Черт!» пробормотал трахнутый себе под нос и обернулся ко мне. «Ты и ты!» он показал на Джеки. «Проверьте, вдруг этот супчик врет!» Мы обыскали яхту от носа до кормы, но парень не солгал. Он был на судне один. В одной из кают я захватил со стола шариковую ручку и сунул в карман. Джеки не заметил, а я не собирался ему ничего говорить. У меня появился мой собственный план «Б». «Никого», — доложил Джеки, возвращаясь в носовую каюту. «Как тебя звать, приятель?» — спросил трахнутый у юноши. «Питер?» «Питер Блэквэлл?» уточнил Трахнутый. «Ты его сын?» «Да, младший», — ответил парень. Он был слишком испуган и не догадался соврать. «Не опускай руки, приятель», — сказал Трахнутый и повернулся к Джерри. «Ну что будем делать?» Джерри пожал плечами. «Когда вернется твой отец?» — спросил он. «Я... я не знаю точно. Может быть, завтра он должен встретить в Бостоне парней из команды и привести их сюда». «Мы можем провести ночь здесь и напасть на него завтра», — шепнул трахнутый Джерри, но тот с сомнением хмыкнул. «Сколько человек в команде?» — спросил он у паренька. «Точно не знаю, человек пять или шесть», — честно ответил Питер Блэкуэлл. «На его месте, я бы сказал, полтора десятка. Джерри тяжело опустился на краешек раскладной койки. «Придется отказаться от нашей затеи», — тяжело вздохнул он. Трусость, конечно, порог, зато осторожность — добродетель. Шесть человек команды плюс Блэк это может кончиться катастрофой. Нет, мы не можем так рисковать. Трахнутый был в ярости. Я не видел под маской его лица, но хорошо представлял себе гримасу злобы и разочарования, исказившую, должно быть, его и без того не слишком приятные черты. «Мы не должны отказываться от того, что задумали», «Я все спланировал. Мы не можем позволить себе потерпеть еще одну неудачу. Ситуация складывается так, что еще одно поражение, и нам конец», — сказал трахнутый. «И что ты предлагаешь?» — с сомнением в голосе осведомился Джерри. «Парня надо убить!» Это будет знак, что мы настроены как никогда решительно. Или еще лучше, возьмем сына в заложники вместо отца. В этом случае давление, которое будет испытывать британское правительство, окажется еще сильнее. Вот увидишь, им придется уступить. Хренов Блэр вынужден будет пойти на уступки общественному мнению». Джерри немного подумал. «А что наши требования? Они останутся теми же?» «Абсолютно. Будем требовать освобождения тех же троих. Дадим властям сорок восемь часов на размышления. Потом, если все сложится, как мы хотим, отпустим парня на все четыре стороны». «Эй, послушайте, я не имею никакого отношения к Северной Ирландии. Я даже там никогда не был», — взмолился Питер. «Заткнись», — оборвал его трахнутый. «Ты поедешь с нами». Я понимал, что если мы заберем парня с собой, он погибнет в любом случае. И я знал, что Питер тоже это знает. Кроме того, у меня были очень большие сомнения, что британское правительство поддастся на шантаж. В особенности новый британский премьер, который, как считалось, не слишком хорошо ориентируется в проблемах внешней политики. — Какой смысл брать его в заложники? — спросил я. — Ведь у нас был совсем другой план, от него нам никакой пользы, взгляните-ка на него как следует, ведь ему, наверное, и двадцати нет. Сказав это, я буквально кожей почувствовал на себе взгляд трахнутого. Повернувшись к нему, я действительно наткнулся на пристальный взгляд его серых глаз, испытывающих глядевших на меня сквозь прорези лыжной маски. Мне стоило огромного труда хотя бы отчасти восстановить его доверие. И вот теперь я дал трахнутому очередной повод подозревать меня. «Черт тебя побери, Майкл! Твой длинный язык когда-нибудь тебя погубит!» «Да, верно! Я вам не пригожусь! Кому я нужен?» «Оставьте меня здесь, и я никому ничего не скажу, ни словечка не скажу, только отпустите меня!» — повторил Питер жалобно. «Заткнись, английская свинья, мы сами решим, что нам с тобой делать. Твое дело помалкивать!» — грубо прикрикнул я на него и сильно ударил по голове рукояткой револьвера. Питер повалился на палубу, как складной китайский торшер. «Ты убил его!» — в ужасе воскликнул Джеки. Трахнутый наклонился над Питером и нащупал пульс на шее. — Нет, он жив! — Ну так что скажешь, взять его с собой или бросить здесь? — беспечно спросил я. Трахнутый не ответил. Выпрямившись, он кивнул Джерри. «Действуем, как договаривались», — жестко сказал он, и знаком велел мне и Джеки поднять Пита с пола. Мы повиновались. Отрывая от палубы безвольно обмякшее тело, я невольно подумал, что за последние сутки мне уже во второй раз приходится выполнять работу переносчика трупов. То, что Питер был еще жив, существенной роли не играло. Если я что-нибудь не придумаю, ему конец. «Что ты задумал?» очень тихо спросил Джерри. «Постарайся взглянуть на ситуацию со всех сторон». Также тихо ответил трахнутый. «Приходится приспосабливаться к обстоятельствам, раз другого выхода все равно нет, и я думаю, что мы ничего не теряем. Больше того, наконец-то мы сделали действительно верный шаг». Джеки и я вынесли Питера наверх и положили на палубу. «Может, забрать кое-что из его вещей?» — спросил я Трахнутого. «Не будем же мы держать его в одном халате?» Джерри пожал плечами, посмотрел на Кит, снова перевел взгляд на меня. «Да, захватите ему штаны и что-нибудь вроде куртки», — согласился Джерри. Не дожидаясь команды Трахнутого, я бросился в кормовую каюту, закрыл дверь и быстро нацарапал на ее обратной стороне. «ФБР!» Майкл Форсайт, дача Джерри Макагана в Мэнне, схватил из шкафа джинсы и майку и выбежал на палубу. К этому времени Питера, который все еще был без сознания, уже погрузили в пинку. Я бросил туда же его одежду и помог Джерри спуститься по трапу. Наше положение по-прежнему оставалось довольно опасным, но до берега мы добрались без приключений. Вытащив Питера из лодки, мы одели его, связали, заткнули рот и зашвырнули в фургон. Трахнутый пристально следил за мной, не пропуская буквально ни одного моего движения. Он снова стал очень осторожным, и я почувствовал, что серьезно подорвал кредит доверия в его глазах. Когда все было готово, Трахнутый велел мне сесть в кузов с Питером и Джеки, а потом запер дверцы фургона снаружи. Джерри вел машину, и Трахнутый имел полную возможность присматривать за мной я не сделал больше ничего, что могло бы возбудить в нем подозрение. За время путешествия к яхте я основательно продрог и сейчас вытянулся на полу фургона. Подложив под голову свернутую в несколько раз куртку, я притворялся спящим все четыре или пять часов, которые потребовались нам, чтобы доехать до дачи Джерри в глухих мэнских лесах. Наконец фургон остановился, дверцы отворились. Некоторое время мы, спотыкаясь, брели в темноте к дому, стоявшему на лесной поляне. Звезды на небе казались особенно крупными и яркими, из чего я заключил, что мы находимся в нескольких милях от ближайшего крупного города. Обо мне трахнутый позаботился в первую очередь. В доме он отвел меня в одну из спален и приковал наручниками к тяжелой железной кровати. «Ночной горшок под кроватью!» Сухо сказал он на прощание. «Увидимся утром!» С этими словами трахнутый ушел. Я лежу, прислушиваясь к тишине снаружи. Вот где-то во дворе заскрипела и захлопнулась дверь сарая или конюшни. Послышались мужские голоса. «С него достаточно!» Вот и все, что мне удается разобрать. Теперь голоса зазвучали уже в доме, возбужденные, чуть нервные. Голоса, смех скрип деревянных стульев, передвигаемых по деревянному полу. Постепенно голоса стихают, кто-то желает кому-то спокойной ночи, и на лестнице раздаются громкие шаги. Тонкий голосок напевает что-то по-французски, это идет к себе Соня, стук закрывшейся двери, шорох, возня. Остальные тоже начинают расходиться. Первым, бормоча что-то себе под нос, наверх поднимается Джеки, за ним почти беззвучно взлетает по лестнице Кит. Как всегда, пыхтя и отдуваясь, шагает по ступенькам Джерри. Последним поднимается наверх трахнутый. У моей двери он останавливается, и я слегка морщусь, но он так и не заглядывает внутрь. Еще несколько раз скрипнули под чьими-то ногами рассохшиеся половицы, но уже через час старый дом наконец затих, наступила невообразимая тишина. Глубокое ничто затопляет все, только комната, только окно, кровать и я, и звездный свет, темный гребень горы, закрывший нижнюю часть созвездия Пегаса, запах леса, хвои, старых простыней, ржавого железа, плесени, сырости. На меня снисходит покой. Знаю, что все закончится именно здесь. Здесь Саманта будет отомщена, или я умру. В глухом лесу накануне осеннего равноденствия, когда одно время года сменяется другим, с помощью пистолета или ножа, Я почти вижу, как все произойдет, потому что знаю, это мне по силам. Я могу это сделать. Воздух под деревьями чист и неподвижен, Птицы зигзагами чертят желтоватое небо, С и пихт свисают мох и лишайники, Корявые дубы старые, как американская революция, Трупы лежат, распростершись на холодной земле. Так будет». Панорама смерти вокруг — не плод моего воображения. Я не знаю еще, как я это сделаю, но я постараюсь, чтобы это случилось. И хотя сейчас я скован, безоружен, и за мной следят, я бы ни за что не поменялся местами с моими тюремщиками. Каждому свое, только ее я пощажу. Вопли, кровь, соленые слезы капают на влажную землю. Только ее... Это будет по-настоящему страшно, я клянусь. Совами нервы в ужасе улетит прочь, и за мили отсюда бурый медведь поднимется на задние лапы и со страхом принюхается к запахам бойни, которая принесет в лесную глушь слабый южный ветер. Клянусь. Я улыбаюсь и засыпаю с сознанием того, что каждая прошедшая минута приближает желанный миг.